но не представать же перед новоявленным побратимом как лжец и кляту преступник мой пожалуй раньше твой вавилон буду сказал насытившись сочиняй богатур мой такой глупый обет не давал не стал уж ему говорить жихер что находится вавилон далеко-далеко и не столько по расстоянию сколько по времени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 Твою награда получай, нож кидай, верёвка обрезай, вместе беги, деньги двое дели. Дел хороша, согласился же их. Крепко придумал. Было бы у меня досужее время, погуляли бы по окрестностям. Только некогда. Вводилась у кривлян и хмельное, сочиняй богатур Раскраснелся, достал свой звонкий кельмандар, настроил, жихарь тоже воспрял духом, и у костра чуть не до самого рассвета разливались по округе песни то степные песни.